Глава 17. Попытки докопаться до правды. Ведь всё это было на самом деле. Помощь Карвина в соблазнении профессора и на турнире, наши поцелуи и взаимный обмен шпильками. Почему же никто, кроме Кусика, не помнил демона? Может быть, это заговор? В голову лезли самые фантастические идеи. Турнир по известным причинам был сорван. Финиша не достиг никто. Большая часть адептов даже не добралась до туннеля с пылающими фигурами. Новая зубастая подружка злобнокуся обратила студентов в бегство. Однако победителя судьи всё равно выбрали. За смелость и отвагу, за предприимчивость и помощь ближнему, адептка Иви Харпер награждается магическим артефактом высшей степени. Я стояла на пьедестале в центре того самого зелёного поля, на котором совсем недавно Едва не нашла собственную погибель, и под громкие овации студентов ждала, когда на мою шею наденут упомянутый артефакт. Он выглядел как массивное старинное украшение, кулон с камнем. В следующем году я должна была передать его следующему победителю турнира. Мама на трибуне вытирала глаза платочком, плача от счастья. Папа с гордым видом показывал мне большой палец, а Брунгильда, заметно порозовевшая и вернувшая здоровый вид, училась уступать первенство кому-то другому. Училась быть собой, а не тем, кем её хотят видеть. Я чувствовала, что никто из нас не знает её настоящую что впереди нас ожидает множество интересных сюрпризов. Между нами тихо шепнул награждающий, надевая на мою шею артефакт. За все нарушения, что вы совершили в ходе турнира, вас должны были дисквалифицировать. Даже если бы вы пришли к финишу первой, вашу победу аннулировали бы. Мы обсуждали этот момент с другими судьями, но ваша самоотверженность заслуживает уважения. Эта награда именно за неё, за спасение чужой жизни. А ведь справедливости ради, Брунгильду спасла не я. Это Карвин перехватил нас обеих у самой земли, не позволив расшибиться в лепёшку. И где он сейчас? За надеждой я искала демона среди магов, сидящих на трибуне, скользила взглядом от лица к лицу, но нужного не находила. Ближе к ночи после праздника в честь моей победы я отправилась к Брунгильде, чтобы устроить ей допрос с пристрастием. На шабаш, организованный быстрыми мётлами, мы с Карвином приходили вдвоём. Если сестра забыла демона, то что тогда она помнила о событиях того вечера? Кто, по её мнению, сопровождал меня на вечеринку? С кем я целовалась во время игры в любовную стрелку? Кому на пледе под куполом тишины гадали провидицы? В общем, я собиралась провести самое настоящее детективное расследование. С кем пришла? Нахмурилась Брунгильда, изумлённая моим появлением, а ещё больше градом вопросов посыпавшихся на её голову. Да вроде одна. Но точно не вспомню. А ты подумай хорошенько. Вертикальная складка на лбу сестрёнки углубилась. Брови сошлись на переносице, говоря об усиленном мыслительном процессе. Да, кажется, ты была с парнем. Но что за парень? Его лицо словно в тумане. Это было похоже на магическое воздействие. Кто-то подчистил Брунгильде память, и не только ей. Целой толпе народа, половине академии. Но какой маг способен на столь мощное колдовство? И зачем были эти сложности? Куда делся Карвин? Почему я и Кусик единственные, кто его не забыли? И что делать дальше? Отпустить ситуацию, притвориться, что ничего не было, или продолжать докапываться до правды? Ещё месяц назад я бы махнула на странности рукой, но сейчас не могла. Влюбилась, скучала, в глубине души выла по демону от тоски. Это что же получается? Я его больше никогда не увижу, а вдруг он в опасности? А что, если его похитили? Или он просто сбежал, бросил меня? Но если так, то зачем было стирать память целой академии, адептам, преподавателям, ректору? Весь день я не могла уснуть, ворочилась с бока на бок и в итоге отправилась на пары совершенно разбитой. Сидела на лекциях, погружённая в свои мысли, переходила из одной аудитории в другую, словно в тумане, думала, думала, думала, постоянно об одном и том же, и наконец меня озарило Кажется, я знала, кому обратиться за помощью. Адепты факультета пророчеств жили в отдельном корпусе за кротовым полем и дубовой рощей. Считалось, что для связи с космосом провидицам нужны одиночество и тишина, что магический дар не будет развиваться в неблагоприятных условиях. Поэтому студенток обеспечили всем необходимым: маленьким домиком на 10 комнат, тенистым садом, чтобы провидицы могли услаждать свой взор, способный устремляться в будущее и прошлое душевным спокойствием и полным отсутствием посторонних людей в радиусе километра. Так что сейчас, в поисках малейших зацепок, я двигалась по тропинке, с двух сторон заросшей травой, в самый глухой и укромный уголок Чёрного солнца. Тогда во время вечеринки в честь ежегодного шабаша Лермани я выяснила, как звали гадавшую нам адептку, что-то узнала о демоне, что-то важное настолько, что Карвин поспешил её перебить. Он покинул купол тишины, фактически сбежал, опасаясь, что его тайны станут достоянием общественности. Да-да, Лермани что-то узнала о Демоне, и я тоже хотела это узнать, потому ранним осенним утром отправилась прямиком к ней. Адепты Чёрного Солнца привыкли бодрствовать в тёмное время суток и отсыпаться днём, поэтому явиться в гости в столь ранний час считалось дурным тоном, но я ничего не могла с собой поделать. Просто умирала от нетерпения задать свои вопросы. Не было и девяти, когда я постучала в дверь нужной комнаты. И мне открыла растрёпанная девушка в жёлтой ночной сорочке. Девица зевала, тёрла глаза и всем своим видом показывала, что её подняли с постели. Привет, извини за беспокойство. Можно мне Лермани? Я Лермани, ответила сонная девица недовольным тоном. Без пёстрого платка на голове я её не узнала. Мы можем поговорить, пожалуйста. Это очень важно. Несколько секунд пророчица буравила меня взглядом, затем кивнула и пропустила внутрь, в свою комнату. Там она жестом предложила мне занять место за небольшим круглым столом, в центре которого стоял самый настоящий гадальный шар, заполненный серым туманом. "Я не предсказываю всем подряд", сказала Лермония с зевком, отодвинув для себя стул. Её вид сейчас и на вечеринке разительно отличался. Тогда, говорящая за могильным голосом, одетая в странные яркие вещи, Бледная и манерная, она казалась потусторонним существом, таких ещё называют не от мира сего. Этим утром, помятая после сна в длинной ночной рубашке и с распущенными волосами, она выглядела шарлатанкой из тех, что только притворяются настоящими провидицами. а на самом деле разводят простаков на деньги. Что ты хочешь за свою помощь? спросила я, ощущая себя неуютно под её взглядом. Лермани вдруг улыбнулась. Уголки её губ задрожали и поползли вверх. А выражение лица стало довольным и очень хитрым. На один миг мне почудилось, что она знает обо мне всё. Всё моё будущее и прошлое, все мои тайные мысли и чувства лежат перед ней как на ладони. Хочу, чтобы ты вернула мне услугу потом, когда станешь одной из самых влиятельных ведьм Фаберии. А теперь она выглядела так, будто сорвала огромный куш. Я отвечу на твои вопросы, и ты будешь моей должницей. Договорились? В растерянности я покачала головой. Я стану одной из самых влиятельных ведьм Фаберии? Неожиданно, учитывая, что мой магический дар не больно-то силён. Станешь, Лермани встряхнула остатки сонливости и потёрла руки, будто в предвкушении выгодной сделки. Благодаря мужу? Ого, у меня будет муж, да ещё и не абы какой, а могущественный. Захотелось расспросить провидицу подробнее, но я постереглась. Говорят, если расскажешь сон, он не сбудется. Может и на всё остальное эта теория распространяется. А он брюнет? Ну, мой будущий муж, нестерпев, осторожно поинтересовалась я. Ты, кажется, хотела узнать другое, фыркнула Лермани, касаясь пальцами гадального шара. Туман внутри стеклянных стенок от этого прикосновения заклубился, ожил. И обнаружила, что у серого цвета десятки, сотни, тысячи оттенков. Я глубоко вздохнула и от нервов вцепилась в край стола. Помнишь молодого мужчину, что был со мной на вечеринке в честь шабаша? Высокий, бледный, темноволосый. Да, Демон, кивнула Лермани. О, единый, она его помнила. Все, кроме нас, с Кусиком. Карвина забыли, а Лермани нет. Ты говорила, что он скрывает какую-то тайну. Что это за тайна? Я вся напряглась, затаив дыхание. Вопреки моим ожиданиям, предвидица не стала заглядывать в гадальный шар, хотя по-прежнему дотрагивалась до него кончиками пальцев. Удерживая мой взгляд, она прошептала: "Этот демон появился в Чёрном Солнце не просто так. И не просто так. Из всех адепток Академии он выбрал именно тебя. Ему кое-что было нужно. От меня?" Волнение я закусила нижнюю губу. "От тебя?" «Но что именно, скоро узнаешь". Лерманий ничего больше не сказала. Пока я возвращалась домой, её слова эхом звучали в голове. Получается, Карван меня обманул. Той ночью, когда мы сдавали курсовые работы, и платье нам мне растаяло из-за зелья кусика, демон подошёл ко мне, плачущий под деревом неспроста. Что-то ему было нужно, и это что-то не моя целительная ведьмовская сила. История про особые магические потоки, которые курсируют над Фаберией и плохо влияют на самочувствие демонов, была ложью, поводом со мной сблизиться. Могла бы догадаться и сама. За всё то время, что Карвин мне помогал, он попросил об ответной услуге лишь дважды. Лишь дважды я напитывала его колдовской силой. Якобы напитывала, ибо этот ритуал передачи магии выглядел как обычные обнимашки. Так какую же на самом деле Карвин преследовал цель? Всю дорогу до замка я ломала над этим голову, ещё не зная, что очень скоро мне представится шанс задать свои вопросы демону лично. Подходя к академии, я посмотрела вверх и в стрельчатом окне своей спальни заметила тёмный мужской силуэт.